«Атлантида». Шел раз урок географии в первом классе. Встал с Камчатки второгодник Гаврия, поднял руку и спросил. «Правда это в книгах прописано, что Атлантида в заправду есть?» «Возможно», — улыбнулся учитель, длинноусый географ Камышов. «А что? А я ее, Никита Палыч, эту самую Атлантиду, найду. Ейбо!» Пошукаю трошки в океане, Та и найду. Я ныряю к дюже глубоко. Вот с этого дня И прозвали Степку Атлантидой. Он и действительно мечтал Отыскать Атлантиду, Этот отчаянный голубятник, Лихой сизяк. Забравшись на сеновал, Чихая в душистой пыли, Он рисовал перед товарищами планы. Воду выкачаю от Теда, Дверцы поисправлю, Жизнь там такую налажу, Во! Малина!